Джастина отнюдь не успокоила. Открыв дверь, он с порога выразительно посмотрел на Даниэль. Шевалье тут же встал, учтиво поклонился и вышел. Джастин расшаркался перед супругой, которая ответила ему глубоким официальным реверансом. «Вечно этот человек здесь торчит с несвойственным ему раздражением», — проворчал граф, наливая себе бокал Мадеры. — Вы имеете что-нибудь против? — удивленно спросила Даниэль. — Разве для этого есть причины? Не говорите ерунды. Вижу, у вас плохое настроение. Что случилось? Я провел очень неприятный час в доме своей матери и сестры. Они сказали, что больше не намерены поддерживать с вами никаких отношений, кроме чисто официальных. Что произошло? Не лучше было бы вам спросить об этом у них самих. Я так и сделал, но членораздельного ответа не получил. Разве что вы мне поможете. Хотя, признаться, я не чувствую никакого желания участвовать в женских склоках, тем более, когда они сопровождаются истериками. Что еще вы натворили? Ровно ничего. Даниэль не могла поверить, что Джастин, видимо, считает ее инициатором скандала. Раньше он всегда принимал сторону жены. «Ваша излишне любопытная сестрица...» по наущению своей маменьки, посчитала себя вправе давать мне некоторые советы, в которых я не нуждаюсь. Кроме того, она повторяла здесь такие грязные сплетни, что мне пришлось попросить ее уйти. Поскольку Джастин налил вино только себе, Даниэль взяла графин с Мадерой и чистый бокал с намерением исправить его оплошность. Однако руки так сильно дрожали, что ей пришлось поставить то и другое на место. «Извините, Данни», — холодно сказал Джастин, наполняя бокал жены. «Не могли бы вы все-таки посвятить меня в ваш разговор?» «Нет», — решительно ответила Даниэль, отвивая глоток золотисто-желтого вина. «Повторяю, обратитесь лучше к собственной сестре. Я никогда не была разносчицей слухов и не собираюсь становиться ею сейчас. Кстати, вам не приходит в голову, что отказ Беатрис сказать причину ссоры продиктован боязнью вашей возможной реакции? Видимо, она что-то знает, и держит вас в состоянии вечного страха. Что же касается меня, то я никогда не испытывала горячего желания состоять в очень близких отношениях с вашим семейством. Поэтому решение вашей матушки меня вполне устраивает. Не беспокойтесь, на людях я буду вести себя с ними в высшей степени корректно. А теперь извините... «Но я приглашена на обед к леди Грэм и должна переодеться». Даниэль повернулась и вышла, прежде чем граф успел сообразить, что ответить. Несколько секунд Джастин стоял посреди библиотеки в полнейшей растерянности. Постепенно его мысли стали проясняться, и он понял, что проиграл сражение». Проиграл, потому что попытался разговаривать с женой, как с ребенком. А перед ним оказалась разъяренная женщина. К тому же Даниэль была горда, а Линтон очень хорошо знал это из собственного опыта. Пока Молли помогала Даниэль переодеваться, та хранила полное молчание. Но девушка уже давно научилась распознавать настроение своей молодой хозяйки и сейчас хорошо понимала, что не она является причиной раздражения графини.